Лагерь северных, уставших от оседлой жизни, постепенно приходил в движение. Оставив за спиной Ликию, они намеревались двинуться вглубь королевства, пройти по южной границе и обложить столицу. Принц Кадара Риго лично осматривал оружие, коней и доспехи своих воинов. Будущее тревожило молодого военачальника. Перед его армией лежал долгий путь по территории врага. Укрепленные города, разозленные, сильные враги и абсолютная неизвестность далекого запада. В очередной раз, объехав лагерь, Алан остановил коня и посмотрел туда, где на фоне заходящего солнца вырисовывались угловатые фигуры. То были некромант и один из его черных всадников. «Отправляйся на юго-запад! Разведай!» «Каков путь до Эни и Гранамора!» — приказал Анну своему мертвому слуге. феро сидящий в седле, прямо и неподвижно, кивнул и накинул на голову капюшон. На фоне кровавого заката его фигура казалась черной тенью выросший на вершине покрытого невысокой травой холма. Мертвец тронул вивер на пятками по бокам, и тот в развалку побрел вниз со склона. Устало рявкнув, запрыгал по вороне бокам, а потом взлетел, черкнув крыльями землю. Некромант двинулся было в сторону лагеря, но цепкий взгляд его отметил кровавое пятно на том месте, где за минуту до этого стоял черный всадник. «Лишь бы не издох! В противном случае Феро придется ходить пешком!» — вслух отметил Анну, вспоминая, как во время последней стычки виверн-мертвеца принял в открытое брюхо пару десятков стрел. чертовые эльфы!» Спокойное время кончилось. Похоже, король с союзниками решили взять инициативу в свои руки и, наконец, показать северным, кто истинный хозяин на этой земле. Первыми пришли эльфийские отряды. Их задачей было намекнуть Кадара Риго, что он гость, и армия его засиделась на одном месте. Неожиданный дождь и стрел. Накрывший лагерь посреди ночи не нанес северным критического урона, но спать спокойно они больше не могли. Анну кровожадно усмехнулся, вспоминая ту ночь. Каждая эльфийская стрела нашла свою цель. Разленившиеся гоблины и люди метались по лагерю, на ходу хватая оружие, не в силах понять, откуда вообще произошло нападение. Оба черных всадника поднялись в воздух и попав под шквал из стрел, тут же стали похожими на ежей. "Взять живьём! Командира мне принесите. Живьём!" крикнул Иману, прикрываясь от выстрелов круглым гоблинским щитом. "Пошли, нане, взять, взять!" Он тряхнул за шкирку оказавшегося под рукой мертвяка, и толкнул его в сторону, откуда, по его мнению, стреляли. Белая стрела, пущенная на голос, пробила щит и застряла в нем. Некромант с уважением взглянул на тонкое жало, глянувшее с его стороны сквозь обитое сталью дерево. «Чертовы эльфы!» Выругался он про себя, глядя, как сообразительные гоблины Попрятались под деревянные столы и лавки походной кухни. Спустя некоторое время вдали раздались ляска оружия, крики и глухое ворчание. Мертвяки нашли противников, лишив их возможности стрелять и вынудив сражаться лицом к лицу. Тут не поздоровилась уже самим эльфам. «Надо отдать им должное!» Поняв, что преимущество внезапности утеряно, те из них, кто остался в живых, сбежали от мертвяков, не оставив следов. Как они, эльфы, прекрасно это умели. Виверн Широ с налета подхватил зубами командира ночных гостей, но тот на свою беду решил сопротивляться огромному зверю, всадив тому в шею тонкий длинный стилет за что поплатился. Черный монстр, обезумев от боли, не послушался седока и перекусил пойманного пополам. Еще один эльф, зажатый мертвяками с четырех сторон, продолжал сражаться до последнего. Поняв, что плен неизбежен, он выхватил нож и отрезал себе язык. Захлёбывающегося кровью, Его приволокли и бросили к ногам принца Кадара Ригу. Тот, тоскливо посмотрев на пленника, кивнул одному из капралов. «Позовите целителя. Пусть остановит кровь, а потом гоните в шею. Пусть убирается, во свояси «Но господин, он единственный пленный», — пытался возразить кто-то из офицеров, но Кадара Ригу лишь ухмыльнулся. Он нам ничего не расскажет, даже под пытками. Что с него взять? Но может быть кто-то из магов сможет покопаться в его мозгах. Это рядовой солдат. Он ничего не знает, отрезал тогда принц. Ану присел и провел рукой по кровавым каплям, окрасившим короткую траву. На руке блеснула алым. Странно. Кровь Виверна всегда казалась ему коричневой и мутной, словно болотная жижа. Он поднес пальцы к носу, потянул ноздрями и ощутил металлический запах. Похоже, что мертвец убил кого-то в лагере без ведома своего господина. Узкие глаза некроманта почернели от гнева и превратились в тонкие щели. Размыслив, он достал из кармана штанов завалявшийся там кусок мешковины и промокнул им кровавое пятно. Вернувшись в свою палатку, он подозвал Широ, ожидавшего возле входа. Альбинос послушно зашел внутрь и замер в центре шатра. Внимательный Ану тут же заметил, как нервно трепещут ноздри мертвеца. Похоже, запах Появившийся в палатке господина сильно его обеспокоил. «Иди сюда, Широ!» — позвал своего слугу Анну. «Нюхай!» — он грубо ткнул ему в лицо, испачканной кровью тряпкой. Глаза Альбиноса вспыхнули, а на лице проступило недоумение, совершенно нехарактерное для молчаливого зомби. Он долго обнюхивал тряпку, водил по ней носом. Замирал, сосредоточенно закатывая глаза. «Что там?» — озадаченно поинтересовался ану «Кровь», — одним словом ответил мертвец. «Чёрт, Широ! Я знаю, что там кровь!» — Раздраженно прикрикнул на него ану «Чья она, идиот?» Мертвец молчал. Казалось, что на него наложили заклятие оцепенения. Озадаченный и разозлённый Анну напряжённо ждал. Наконец, Широ заговорил снова. — Это кровь моего брата. — Какого еще брата? — не понял некромант. — Это кровь. Феро, неуверенно произнес альбинос, поспешно попятившись к выходу. Чья? ану, решив, что ему послышалось, грозно двинулся следом. Я не ослышался. Это кровь, Феро, повторил мертвец, глядя в глаза своему господину, И тот понял, что мрачный слуга его не шутит. Надо сказать, что Широ был последним существом, которое Анну заподозрил бы в желании пошутить. Наверное, они друг друга недопоняли. Возможно, запах Фиро так крепко пристал к его загадочной добыче, что даже в крови ее Широ учуял дух собрата. Возможно, мертвая кровь Феро получившего очередную рану смешалась с живой кровью, той, что на тряпице. Не раздумывая больше, некромант уточнил. Я спросил про живую кровь. Чья она? Это кровь Феро. Упрямо произнес Альбинос. Его немигающие пустые глаза в упор смотрели на Анну. В их глубине. Внимательный некромант заметил беспокойство и страх. Зрачки мертвеца вздрагивали, то расширяясь, то сужаясь. «Уходи — Уходи! — приказал ему Анну. «Прочь — Прочь! Задернув полок в палатке, некромант рухнул на корявый стул, сбитый наспех из нескольких поленьев, и обхватил голову руками. Живая кровь не могла принадлежать Ферро. Что это было тогда? Иллюзия? Волшебство? Могучий морок, умело наведенный вражеским колдуном? Ану вскочил на ноги и закрутился на месте, пытаясь уловить след магического присутствия. Разбросав вещи по палатке, перевернув всё, Он выскочил на улицу и продолжил свои поиски там. В голову лезли всякие мысли. Он судорожно вспоминал то, что знал о тайнах эльфийской магии, об известных колдунах короля. Лишь один образ всплывал в памяти, затмевая остальное. Жуткое лицо с пустыми глазницами, насмешливое и надменное гира. Похоже Анну верно ждал его месте, Похоже время расплаты пришло, И эта кровь лишь смешок, брошенный в лицо неверному ученику, лишь напоминание о том, что судьба молодого некроманта еще будет вершиться четырьмя руками того, кто пришел по его следам из далекого прошлого забытого, и утаённого. Вспомнив об учителе, Анну свирепо скрипнул зубами. Страх исчез, уступив место ярости. Глаза, ставшие на время глазами параноика, снова приобрели хищный огонь. Остановившись, некромант вдохнул полной грудью, ощущая, как, проходя сквозь тело, щекочет лодыжки нижний поток глупый старик хотел напугать меня дурацким фокусом моя сила беспредельна моя воля что весенняя река сметает все на своем пути прошипел он сквозь зубы наблюдая как со всего лагеря к нему покорно ползут мертвяки скулят и воют Восхищенно и испуганно взирая на своего повелителя. Эти яростные слова не дошли до адресата, хоть тот и находился не так, чтобы очень далеко от северного лагеря. На некоторое время уверенность в собственном могуществе вернулась к Кану. Мертвецы слушались его беспрекословно и беспокойства не проявляли. Мертвяки благоговели перед ним, покорно склонялись и подобострастно ползали у ног. То было время спокойствия, лишённого всяческих тревог и воспоминаний о гнетущем прошлом. Покой продлился недолго, став очередной иллюзией. Ведь избавиться от собственного прошлого так же тяжело, как избавиться от себя самого. В то утро Ану рано покинул свою палатку и долго беседовал с принцем Кадара Ригу. Все их разговоры были посвящены будущим походам и битвам. Настала пора сниматься с насиженного места и выдвигаться на Энию. Оставив, наконец, Алана, некромант направился к себе. Но шум и крики в центре лагеря заставили его свернуть с намеченного пути. Возле походной кухни толпилась огромная толпа людей и гоблинов. Они возбужденно кричали, махали руками и топали, неотрывно наблюдая за чем-то, скрытым от глаз некроманта широкими спинами. Продравшись сквозь плотный круг орущей солдатни, Анну увидел сцепившихся мертвецов. Отчаянно хрипя и путаясь в длинных плащах, они рвали зубами кожаную защиту на руках, скрюченными пальцами раздирали сталь кольчуг, сились добраться до горла друг друга. Оружие, запятнанное черной мертвой кровью, валялось тут же в пыли. Возле кружили несколько мертвяков. Они словно обезумевшие, визжая и шипя, Пытались ухватить за ноги кого-нибудь из дерущихся. Стоящая вокруг толпа то и дело прорывалось азартными возгласами. «Давай, черный, оторви ему голову! Ставлю золотой на белого! Ату его, парень, ату!» «Кто-нибудь, отгоните прочь эту дохлую шушеру! Они только мешают делу!» «Назад! Нане!» — заорал Анну, врываясь в круг и пинком отшвыривая одного из крутящихся под ногами мертвяков. «Широ! Фиро! Прекратить!» Действуя быстро и решительно, некромант ухватил Альбиноса за капюшон и рывком оттащил в сторону. Тот зарычал и извернулся, пытаясь освободить голову выкрутиться из превратившегося в удавку ворота плаща. Шеро рвался так отчаянно, что чуть не сбил Анну с ног. Стоило некроманту пошатнуться, толпа ахнула и подалась в стороны. Тем временем Фероп поднялся на ноги и замер, грозно оглядывая окружающих. Черная, вязкая, похожая на дёготь жижа, покрывала его горло и грудь. Он то и дело дергал головой, словно что-то, находящееся в области шеи, мешало ему. На миг ноги мертвеца подкосились, и он рухнул на одно колено, но тут же вскочил. Глаза его заволокло привычным туманом, в глубине которого полыхнули красные огни. «Падай! Падай же! Я не собираюсь терять свое золото!» — крикнул рослый солдат из первого ряда, увлеченных зрелищем зевак. «Подойди и добей меня!» — спокойно ответил мертвец, встретившись с ним взглядом, после чего перепуганный крикун поспешно ретировался за спины товарищей. В этот момент один из притихших было мертвяков направился к феро, озлобленно шипя и припадая животом к земле. Заметив это, Анну, продолжая удерживать вырывающегося Широ, изловчился и наступил на непокорного мертвяка ногой. Отчаянно взвизгнув, тот дернулся и неожиданно ухватил некроманта зубами за щиколотку. Толпа загудела и, подобно волне, отхлынула еще дальше. Солдаты зароптали. «Мертвяк укусил нашего некроманта! Вот это да!» — шепнул один. «Похоже, Ану растерял всю свою силу!» — начал второй. «И власть!» — продолжил кто-то еще. «Прочь отсюда, все!» — прикрикнул на них некромант в гневе раскрутив водоворот силы, который смел, переломал и расплющил неугодных мертвяков, а потом мощной волной ушел в гудящую толпу. Спорить никто не рискнул. Растеряв свой пыл, солдаты поспешили покинуть место драки. Анну мрачно осмотрел клочья растерзанной брони, валявшиеся на земле в луже черной крови. Бросил брезгливый взгляд на мокрые пятна, оставшиеся от мятежных мертвяков. Посмотрев на Феро, он приказал ему. «Иди ко мне и жди там!» Когда один мертвец удалился прочь, некромант выпустил из рук капюшон второго, приговаривая. «Не вздумай дурить, парень!» Палатка Анну находилась на краю лагеря Северных. Это был высокий шатер, состоящий из легкого деревянного каркаса, обтянутого промасленной плотной тканью, хорошо защищающей от дождя. Когда некромант, отослав Широ подальше от лагеря, вошел туда, Феро уже ждал его. «Что с тобой происходит?» Серьёзно спросил Анну, заранее зная, что ответа на вопрос он не получит. Мертвец промолчал, продолжая неподвижно стоять в тени откинутого на бок полога. Поняв, что никаких объяснений добиться не сумеет, Анну уселся на край деревянного стола, вынул из ящика трубку и принялся набивать ее табаком. Он не курил уже много лет, а трубку хранил как память. Теперь ему вдруг дико захотелось курить, ощутить, как легкий заполняет густой терпкий дым, почуять, как щекочет ноздри, едкий запах крепкого, немешанного табака. Щелкнув кремнем, некромант закрыл глаза, И затянулся поглубже, мысленно проклиная Кагиру, желая ему погибели и боли, понимая, что желание это абсурдно и глупо. Так же глупо, как слепая вера в то, что прошлое деяние можно вырвать или вычеркнуть из собственной жизни, словно неугодной страницы из детской тетради по письму.